Ханна. Сестра Рот вышла из комнаты так поспешно, что едва не споткнулась. Она сказала, чтобы я сидела здесь и ждала её, так что я не двигаюсь. Во всём нужно слушаться взрослых, даже таким смышлёным, как я. Хотелось бы обмерить комнату, но мне сказано сидеть, так что я принимаюсь считать. Люблю считать, когда мне нельзя двигаться, и в голову не приходит ничего другого, над чем можно было бы поразмыслить. Так время проходит интереснее. Мой братец всякий раз напевает песенку, когда ему скучно. Хотя и это кажется мне скучным, потому что он всегда напевает одно и то же. Самое занятное в счёте то, что никогда не знаешь, до какой цифры доберёшься, пока пройдёт время. Когда вернулась сестра Рот, я досчитала до 1128 и чуть не забыла встать. Когда отворяется дверь, всегда нужно вставать и показывать руки. Ногти должны быть чистыми, и в руках нельзя прятать ничего такого, чем можно поранить себя и окружающих. Но сестра Рут даже не присматривается и говорит, что я могу сесть. У неё с собой альбом и острые карандаши. Есть отличные идеи, Ханна, сообщает она. Я должна что-то нарисовать. Только вот мне её идея не кажется такой уж замечательной. Спору нет, карандаши красивых цветов. красный, и жёлтый, и синий, и чёрный, и лиловый, и розовый, и коричневый, и зелёный. Но у них такие острые грифели. Я беру красный карандаш и осторожно трогаю большим пальцем грифель. Да, очень острый. Дома мы рисуем восковыми карандашами и пишем имя же. — А зачем мне что-то рисовать? — сестра Рут пожимает плечами. Ну, во-первых, так мы скоротаем время, пока тебе не разрешат пойти к маме. А во-вторых, мы сможем сказать, что очень заняты, когда явятся полицейские и будут задавать дурацкие вопросы. Что скажешь? И что мне нарисовать? Сестра Рут снова пожимает плечами. Хм. Может, просто нарисуешь, что у вас произошло сегодня перед тем, как вы с мамой попали к нам. Сама того не замечая, я начинаю гресть кончик карандаша. С него слезают мелкие чешуйки и липнут к языку. Я облизываю ладонь, чтобы их снять. Нет, говорю я затем. У меня есть идея получше. Нарисую картинку для мамы и потом подарю ей. Ладно, уже придумала, чтобы такого нарисовать. Пожалуй, я задумываюсь. Что-нибудь такое, чтобы наверняка её обрадовало. Сестра Рут сгорает от любопытства. Так она говорит, и по ней это видно. Глаза у неё широко раскрыты, и брови приподняты так, что лоб складывается морщинками. Я откладываю красный карандаш и беру синий, с большой осторожностью. Острый грифель может быть очень опасным. Первым делом я рисую лицо моей мамы. Сестра Рут спрашивает, почему оно синее, и отсокою и закатываю глаза. Должно быть, сестра Рут тоже иногда не соображает, как мой братец. Потому что у меня нет белого карандаша, и на белой бумаге его бы всё равно не было видно, объясняю я. Далее рисую маме толовища в красивом длинном платье, тоже синим карандашом, хотя оно должно быть белым. Жёлтым рисую ей длинные волосы, а потом чёрным деревья, с которых ветки похожие на скрученные пальцы чудовищ, тянутся к маме, пытаясь её схватить. Выглядит довольно устрашающе, комментирует сестра Род. Ханна, расскажи мне о своём рисунке. Это история о маме и папе и о том, как они полюбили друг друга. Как-то поздним вечером мама шла по лесу. Видите, как красиво блестят у неё волосы в лунном свете. Она и в самом деле выглядит очень мило. Ханна, твоя мама была одна в лесу? Да. И ей было очень страшно, поэтому я не нарисовала ей улыбку, видите? От чего же ей было так страшно? Она заблудилась. Но потом я принимаюсь рисовать папу, как он выходит из-за дерева. Потом приходит мой папа. Это лучшая часть в истории. Он появляется словно из ниоткуда и спасает её. Я исправляю рот мамы, так что теперь она улыбается. Обвожу пожирнее И её губы похожи на красный банан. И они влюбились друг в друга с первого взгляда. Я дорисовываю несколько сердечек, после чего довольная собой, откладываю карандаш. Красное сердечко считается главным символом любви. Я нарисовала 6 штук в знак очень большой любви. "Ух ты", восклицает сестра Род, звучит прямо как в сказке. Нет, это не сказка, а реальная история. Мама всегда так рассказывает. Если бы это была сказка, то и начиналось бы со слова "Однажды". Это общепринятое вступление к сказкам и легендам. Я часто прошу маму рассказать эту историю, особенно когда вижу, что ей грустно. Когда она рассказывает мне её, то всегда улыбается. В доказательство я указываю пальцем на мамины губы, похожие на красный банан. Сестра Рут склоняется над столом. А что это у твоего папы в руке? Это платок, которым он завязал маме глаза, потому что хочет сделать ей сюрприз. Мама ведь не должна знать, куда они теперь пойдут. А куда они должны пойти, Ханна? Да мой, куда же ещё? говорю я. В хижину.